Возможные осложнения. Разрекламированная книга. Сорвите с книги ярлык. Вокруг некоторых книг в медиапространстве поднимается грандиозная шумиха. Или потому, что книга удостоилась престижной литературной премии, или потому, что её автор молод и очень симпатичен. Когда такая книга попадает вам в руки, Вы понимаете, что вам совершенно не хочется её читать. Ещё бы. Вам успели прожужжать о ней все уши, и вы не ждёте от неё никаких открытий. Вы выслушали о её достоинствах такое множество мнений, что не надеетесь составить своё собственное. Лучший способ дать книге шанс поставить её на самую дальнюю полку и временно о ней забыть. чтобы однажды случайно наткнувшись на неё взглядом, наконец её открыть, что миха давно утихла, содержание хвалебных статей успело выветриться у вас из памяти, значит теперь больше ничто не помешает вам прочитать книгу без всякой предубеждённости.